В конце октября 1914 года из Шато, штат Монтана в Калгари, провинция Альберта, выехали три брата, чтобы завербоваться на Первую мировую войну. США вступили в нее только в 1 9 1 7 С ними ехал старый Шайен по имени Удар-Ножа. Он должен был вернуться с лошадьми, потому что лошади были чистокровные. А отец считал, что негоже сыновьям отправляться на войну на клячах. Удар ножа знал все короткие пути на севере скалистых гор, поэтому маршрут пролегал по безлюдным местам, вдали от дорог и поселков. Выехали до расцвета. В конюшне отец, завернувшись в одеяло из б и з о н ь е й шкуры, держал керосиновую лампу, и пар прощального дыхания окутывал их и белым облачком поднимался к стропилам. На р а с с в е т е задул сильный ветер. Желтые листья осин неслись по горному пастбищу и хранили себя в лощине. Когда переходили вброд первую речку, листья о тополей, т раздетых ветром, кружились в водоворотах и прилипали к камням. Люди остановились и посмотрели, как белоголовый орлан, согнанный с высот первым снегом, безуспешно преследует в зарослях стаю к р я к в Даже здесь, в долине, слышен был высокий чистый вой ветра в скалах над границей леса. К полудню они достигли водораздела, центрального хребта, и обернулись, чтобы в последний раз посмотреть на ранчо. То есть посмотрели братья, и от зрелища захватывало дух. Свирепый ветер очистил воздух, и ранчо казалось невозможно близким, хотя до него было уже 30 километров. Не оглянулся только удар ножа, он боялся сантиментов и продолжал надменно смотреть вперед, когда они пересекали северную Тихоокеанскую железную дорогу. А чуть дальше, во второй половине дня, когда услышали тоскливый вой волка, они не подали виду, что слышат его. Дневной вой был самой плохой приметой. Позавтракали на ходу, чтобы не спешиваться на краю поляны, где снова мог долететь до них сверху печальный крик. Альфред, старший брат, прочел молитву, а Тристан средний выругался и, приспорив лошадь, обогнал Альфреда и индейца. Младший Сэмюэл ехал не спеша, внимательно разглядывая флору и фауну. Восемнадцатилетний любимец семьи. Он уже провел год в Гарварде и занимался в музее Пибоди, верной традиции Агаси, американского зоолога и геолога. Когда удар ножа остановился на краю широкого луга, поджидая Сэмюэла, Сердце у него замерло при виде выбежавшей из леса чалой лошади со всадником, закрывшим лицо половиной выбеленного бизоньего черепа. Смех всадника разносился по всему лугу. На третий день ветер улегся, воздух потеплел, солнце светило тускло сквозь осеннюю дымку. Тристан подстрелил оленя к отвращению Сэмюэла, который ел оленину только из врожденной вежливости. Альфред по обыкновению был задумчив, безучастен и удивлялся про себя, как могут Тристан и удар ножа съесть столько мяса. Он предпочитал говядину. Индейцы Тристан первым делом стали есть печень. Сэмюэл рассмеялся и сказал, что сам он всеядный, но может превратиться в травоядного. Тристан же был истинным плотоядным, мог наедаться впрок и скакать, или спать, или пить, или бабничать дни напролет». Остаток туши Тристан отдал фермеру, в чьем убогом сарае они проспали ту ночь, предпочтя сарай густому аммиачному запаху халупы, набитой детьми. Фермер, что характерно, не знал о войне в Европе, где и находится Европа. Плохо себе представлял. Что не характерно, Сэмюэлу за ужином понравилась старшая дочь, и он ей прочел стихотворение Генриха Гейна по-немецки на ее родном языке. Отец смеялся, мать и дочь в с м у щ е н и и ушли из-за стола. На заре, когда уезжали, дочь дала Сэмюэлу шарф, который вязала всю ночь. Сэмюэл поцеловал ей руку, пообещал писать и оставил ей на сохранение золотые карманные часы. Удар ножа наблюдал за этим из загона, где седлал лошадей. Он поднял седло Сэмюэла так, словно поднимал сам р о к Рок всегда властвовал над самыми дальними, самыми темными далями женского. Пандора, Медуза, Вакханки, Фури